Глава шестнадцатая. Я смотрела Роану в глаза с надеждой, что он быстро прекратит мои мучения. Смерти не избежать, но он мог бы покончить с этим мгновенно. Сердце моё затрепетало. Элрин присела на корточки рядом с Роаном и потянулась ко мне. «Во что это она завёрнута?» Бранвин схватила Элрин за руку. «Не касайся! Тут что-то... не то!» «Я сниму это!» деловито сказал Руан. Если он дотронется до паутины, то станет таким же, как я, гниющим изнутри. Не успела я открыть рот, чтобы остановить его, как он сгреб паутину в охапку, и его зеленые глаза расширились от отчаяния. рон стиснул зубы. Его глаза прояснились, и он сорвал остатки паутины с моих рук и ног. Он разрывал нити и соскапливал с ладоней, царапая их о кирпичи. Он не останавливался, хотя я знала, что чувство отчаяния не отпускает его, отравляет мозг, нашептывая, что надежды нет. Сердце забилось неровно. Яд проник в него, отравляя и меня. Зрение затуманилось. Сердце ёкнуло и замедлилось. Горло сжалось. Приток кислорода сокращался с каждой секундой. Острая боль пронзила руку до кончиков пальцев, и я почувствовала, как кто-то словно кипятит мне кровь изнутри. Я застонала. Смерть миазмами витала вокруг. Роан сорвал с меня последние остатки паутины отчаяния, и сознание моё прояснилось. Тело по-прежнему болело, но я изо всех сил хотела жить, снова виде глаза рона бегать по лесу, чувствовать под пальцами землю, трогать дубовую кору. Жало. Яд. Моя шея. Из последних сил выдохнула я. Роан приподнял мою голову и наклонился ближе, чтобы осмотреть шею. Я услышала, как ахнула Элрин. — рон она умирает. Слишком поздно. Не обращая на неё внимания, он прильнул к моему горлу. Тёплые губы касались кожи, язык скользил по месту укуса, пытаясь высосать яд. — Руан! — Элрин была на грани истерики. — Ты только отравишь себя! Какого хрена ты творишь? Он поднял голову, выплюнул яд и снова приник ртом к моей шее. От прикосновений его губ По телу пробежал жаркий импульс. Сердце бешено колотилось. Я не могла понять, это из-за действия яда или из-за близости рона Внезапно мышца свело судорогой, и в горло хлынул поток жидкости, перекрывая воздух. Немного вылилось наружу и потекло по щеке. Остальное душило, вызывая кашель. Пламя, горевшее в груди с тех пор, как я укусила Роана, вспыхнуло и почти угасло. «Взгляни на её кожу», — взвизгнула Элрин. Яд распространяется. Отпусти ее, Рон. Это бессмысленно. Рон снова поднял голову, посмотрел на меня сверху вниз, схватил спереди за платье и резко дернул. Я услышала треск ткани и почувствовала его пальцы на коже. Мир вокруг стал размытым. Абелио сказал, что вопль Банши никогда не лжет. За ним непременно следует смерть. Странно. Я всегда представляла смерть как сгущающуюся тьму но когда зрение окончательно пропало, все вокруг превратилось в молочно-белую бесконечность. Нежные непрерывные толчки в груди снова и снова. Я чувствовала умиротворение, все глубже погружаясь в прохладное тяжелое небытие. И всё же нечто теплое сжималось в груди, нарушая спокойствие. Что-то назойливое, раздражающее, как будильник, который нельзя отключить, твердящий «пора вставать, вставать, вставать». Я хотела отмахнуться, но для этого нужно было пошевелиться, а мне хотелось лишь позволить телу провалиться в небытие. Тёплое притяжение усилилось, и я заскулила. И вместе с выдохом почувствовала воздух, своё тело, мысли и боль. Тёплые сильные руки на своей груди. Что-то тёплое и приятное прижалось к губам, и я увидела янтарный свет в дубовой листве, превращающийся на земле в золотистые пятна. Я закашлялась и вздрогнула. Тело выскочило из прохладного небытия. Я вытаращила глаза, хватая воздух ртом. Свет был ярким, слишком ярким. Настойчивая теплая тяга в сердце заставляла его продолжать биться. Хотелось кричать, дергаться, хотелось сжаться в комок и снова раствориться в белизне. Вместо этого я сделала еще один болезненный вздох. И еще. «Она вернулась», — сказала Бранвин. В ее голосе было что-то такое, Возможно, недоумение. — Кассандра, ты меня слышишь? — спросил Руан. И в его голосе прозвучала паника, которую я никогда у него не слышала. — Моргни дважды, если да. Как только слова слетели с его губ, я попыталась вспомнить, что же он сказал. — Сколько раз моргнуть? Я уже сделала это или еще предстоит сделать? — Я тебя слышу, — прохрипела я. Слова царапали горло, как наждачная бумага. Говорить было больно, и я закашлялась. Руан облегчённо выдохнул, притягивая меня ближе. «Слава богам!» Постепенно мир обретал чёткость. Я лежала на мощёном дворе недалеко от церкви. Справа что-то шевельнулось, и я проследила взглядом за этим движением. Участник похорон вышел из церкви, совершенно не обращая на нас внимания. Я с трудом перевела дух. Что произошло? «Паук отравил тебя!» Элрин уставилась на меня убийственным взглядом. Похоже, она была в ярости. «И ты умерла!» Я посмотрела на нее с недоумением. Похоже, моя смерть действительно вывела ее из себя. Очередной толчок в груди. Я вздрогнула и заметила, что в ту же самую секунду взгляд Роана изменился. «Что это?» — спросила я. «Ты о чем?» — спросил он. «Это ощущение. Словно какая-то тяга. Как будто что-то тянет меня». «Вот опять. Это ваша связь!» Глаза Элрин потемнели от ярости. «Связь?» «Связь, которую Роан...» «Вчера мы стали связаны друг с другом», — напряжённо ответил Роан. «С тех пор я не разорвал эту связь. Это и вернуло тебя». «Вернуло меня?» из смерти!» «Моё сердце билось за нас обоих». Я закрыла глаза. «Я умерла?» «Встать можешь?» Роан подсунул руку мне за спину. «Если нет, могу тебя поднять». «Погоди минутку». Застонав, я приподнялась на локтях, и в этот момент по груди скользнул лёгкий ветерок. Роан свёл вместе половинки моего разорванного платья. Я прижала их к груди и огляделась посмотреть, кто ещё наслаждался этим зрелищем. Похоже, никто, кроме Фейри. Участники похорон шли мимо, совершенно не замечая нас. Чары Роана были чертовски сильны. — Смотри, куда опираешься рукой, — предупредил Роан. Я посмотрела вниз и увидела в нескольких дюймах от моих пальцев моток белых нитей. Я быстро одёрнула руку. — Ты прикасался к ним, — ошеломлённо произнесла я, вспомнив, как он срывал паутину. — У тебя есть какая-то магическая защита? — Нет, — ответил Роан. — Просто я привык к этому ощущению. — Господи. Повисло долгое молчание. Надо убрать это отсюда, сказала я наконец. А то оно отравит половину района. Без проблем, Бранвин достал зажигалку, щёлкнул ею, присела на корточки и поднесла огонёк к кучкам шёлка. Их мгновенно охватило ревущее пламя. Бранвин с визгом отскочил назад. Оказывается, паутина легко воспламеняется. Я прижалась к кроне, чувствуя, как в моей груди снова разливается тепло. Каким-то образом он вернул меня с того света.